23 часа 17 минут. Эдит закончила чистить зубы и посмотрела на себя в зеркало. На коротко остриженные золотисто-каштановые волосы, сильные, почти мужские черты. На лице читалась тревога. Обеспокоенная этим, она выключила свет в ванной и вернулась в спальню. Лайонелл спал. Эдит села на кровать и посмотрела на него, прислушиваясь к его тяжелому дыханию. «Бедняжка», — подумала она, — «у него было столько работы». К десяти часам он совсем изнемог, и она заставила его лечь. Эдит легла сбоку и продолжила смотреть на мужа. Никогда раньше она не видела его таким озабоченным. Лайонелл взял с неё обещание, что она не отойдёт от него ни на шаг, когда они прибудут в дом Беласку. Неужели там так опасно?» Она бывала с ним в других домах с привидениями и никогда не боялась. Он всегда был спокоен и уверен. Рядом с ним не приходило в голову чего-то бояться. Да, дом Беласку настолько тревожил Лайонела, что он настаивал, чтобы она не отходила от него ни на шаг. Эдит поёжилась. «Неужели её присутствие помешает ему?» «Неужели забота о ней потребует столько его и так не безграничных сил, что это отразится на работе? Она не хотела этого, зная, как много для него значит его работа. И все же она должна ехать. И вынесет все, лишь бы не быть одной». Она не говорила Лайонеллу, как близка была к психологическому срыву в те три месяца 1962 года, когда он уехал. Это бы только расстроило его, а для выполняемой работы ему требовалась полная сосредоточенность. И потому она лгала по телефону и прикидывалась веселой в те три раза, когда он звонил, а потом в одиночестве плакала и вся тряслась, принимала транквилизаторы, не могла спать и есть, потеряла в весе 13 фунтов и боролась с навязчивым желанием разом покончить со всеми переживаниями. Наконец... Встретив его в аэропорту, бледная и улыбающаяся, она сказала, что перенесла гриб. Эдит закрыла глаза и вытянула ноги. Она не перенесёт этого снова. Самый страшный в мире дом с привидениями пугал её меньше, чем одиночество.